Глава 13. В первый день зимних праздников произошло событие, которое открывало череду бедствий, впоследствии получивших название 13 напастей или, как писал в своей хронике Астинус, 13 знамений. В тот день с самого утра было душно и жарко. Это были самые жаркие зимние праздники из всех, какие могли припомнить даже эльфы-долгожители. Святочные розы по всему храму безжизненно поникли, а астралист источал такой запах, словно его поджарили в духовке. Лед в серебряных ведерках, служивший для охлаждения вина, таял так стремительно, что слуги вынуждены были беспрестанно носиться с корзинами между ледником, помещавшимся в глубоких подвалах храма, и комнатами, где были накрыты столы для жрецов и гостей. Рейстлин проснулся еще затемно. Он чувствовал себя настолько разбитым и больным, что предпочел остаться в постели. Он лежал на смятых простынях и обливался потом, в то время как его усталое сознание сделалось легкой добычей странных галлюцинаций, которые заставили его сначала сбросить на пол одеяло, а затем сорвать с себя и ночную рубашку. Мак чувствовал, что боги находятся где-то рядом, однако сильнее всего на него повлияла близость владычицы тьмы, мрачный такхизис. С особенной остротой чувствовал Рейстлин ее неистовый гнев, готовый испепелить все живое на Кринне, но чувствовал он и гнев остальных богов, негодующих на короля-жреца. В гордыне своей этот жалкий червь готов был нарушить равновесие мира, которые боги всеми силами должны были оберегать. Рейслин подумал о своей владычице, однако она, ослепленная собственным гневом, не откликнулась и не явилась на его зов. Ни во сне, ни на его маг не видел ее в облике ужасной пятиглавой драконицы, все бесцветной драконицы, которая пыталась поработить весь мир в войнах копья. Ни разу не являлась она Рейслину и как темная воительница, ведущая свои легионы в бой, сеющая вокруг смерти разрушения. Такхизис всегда представала перед ним в облике темной искусительницы, прекраснейшей из женщин. Вожделенная и недоступная, она проводила с ним ночи, играя с его страстями и дразня невозможностью физического соединения. Глаза Рейстлина были закрыты. Несмотря на изнуряющую духоту, его била дрожь. Он снова и снова представлял себе аромат черных волос, не спадавших ему на лицо, воображал прикосновение горячих ладоней, но когда маг поднимал руки и, поддавшись заклятию таксизиса, разводил в стороны длинные мягкие волосы, то видел перед собой лицо Крисании. Наконец эта полудрема-полуевь прекратилась, и Рейстин взял себя в руки. Он продолжал лежать, наслаждаясь своей победой и прекрасно осознавая, каких усилий она будет ему стоить. Очередной приступ кашля заставил содрогнуться его тело. «Я не сдамся», — пробормотал Рейслин, немного отдышавшись. «Тебе меня так легко не победить, повелительница». Он спустил ноги с кровати, с трудом оделся и, пошатываясь от слабости, подошел к столу. Проклиная саднищую боль в груди, маг раскрыл на нужной странице толстый фолиант и погрузился в изучение магических формул. Крисании тоже спалось тревожно. Как и Рейслин, она чувствовала приближение богов, но отчетливее всего ощущала присутствие светоносного Паладайна. Его гнев был силен, но вместе с тем Крисания чувствовала такую глубокую печаль божества, что ей было очень нелегко перенести ее. Ощущение личной вины переполнило все ее существо, и она бросилась бежать, лишь бы не видеть перед собой чудесного Лика Паладайна, искаженного великой скорбью. Она все бежала и бежала, и слезы застилали ей глаза. Внезапно земля ушла из-под ног жрицы, и Крисания упала в пустоту. Сердце ее едва не разорвалось от страха, но в этот момент чьи-то сильные руки подхватили жрицу, и она самозабвенно прижалась к черному бархату накидки, чувствуя под нею сильное горячее тело. Чуткие пальцы гладили ее по голове, даря отрадное утешение. А когда она заглянула в лицо своего спасителя? Раскатистые удары колоколов разорвали сонную тишину храма, и крисание, вздрогнув, села на постели. Потом она вспомнила лицо, явившееся ей во сне, вспомнила тепло и спокойствие, которое на краткий миг подарили ей объятия мага, и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Тесельхов, продрав утром глаза, поначалу был изрядно разочарован. Он помнил, как Рейстен говорил Крисании, что в первый день праздников в Истаре начнут происходить ужасные вещи. Однако, оглядевшись вокруг, он увидел в серых предрассветных сумерках только одну устрашающую картину – Карамон, сопея отдуваясь, отжимался от пола, совершая утренний комплекс положенных упражнений. Несмотря на то, что дни напролет Карамон и так был занят тренировками, как индивидуальными, так и групповыми, Исполин вынужден был вести беспощадную борьбу с собственным весом. Его диета давно закончилась, и Карамону разрешили есть ту же пищу, что и остальным. Однако вскоре острые глаза гнома подметили, что Карамон съедает едва ли не в пять раз больше, чем другие гладиаторы. Раньше Карамон ел для собственного удовольствия. Теперь он постоянно чувствовал себя несчастным, его одолевали тревоги и заботы о рейстлине, и гигант принялся искать утешение в еде, как некогда искал его в вине. Впрочем, однажды Карамон попробовал взяться за старое, и таз, после долгих уговоров, достал для него в городе бутылку гномьей водки. Карамон, однако, успел настолько отвыкнуть от крепких напитков, что его к огромному облегчению кендера вырвало. В результате, Арак позволил Карамону есть только при том условии, что он будет по утрам выполнять комплекс дополнительных упражнений, Карамон вынужден был согласиться, и с тех пор каждое утро его можно было застать на полу, где он пыхтел и обливался потом. Правда, Карамон неоднократно пытался увильнуть от тяжкой обязанности, но гном, обладавший редкой проницательностью, всякий раз догадывался об этом. Гигант недоумевал, ведь он обычно делал упражнения еще до восхода солнца, пока все спали. Однако Арак неизменно уличал Карамона в халатности, и тогда у дверей столовой, поигрывая увесистой дубиной, его поджидал ухмыляющийся Раак. Пару раз лишившись обеда, Карамон смирился со своей участью. Устав слушать пыхтение Карамона, Тасс скарабкался на табурет и выглянул в зарешеченное окно под потолком. Ему хотелось посмотреть, не происходит ли что-нибудь ужасное снаружи. И Кендер не обманулся в своих ожиданиях. — Карамон, погляди! — воскликнул он радостно. — Тебе когда-нибудь приходилось видеть небо такого любопытного оттенка? — 99. 100 пробормотал гигант у него за спиной. Потом последовал глубокий вдох и удар тяжелого тела, от которого вздрогнули стены. Это Карамон упал своим твердым, как скала, животом на пол комнаты, чтобы немного передохнуть. Затем он легко поднялся с каменного пола и, вытирая пот ветхим полотенцем, приблизился к окну. Бросив наружу скучающий взгляд, Карамон, ожидавший должно быть увидеть самый обыкновенный восход, вздрогнул, заморгал и протер глаза кулаком. «Нет», — пробормотал он, вешая полотенце себе на шею, — «никогда не видел ничего подобного» хотя в свое время мне довелось повидать немало любопытного. «Рейстлин был прав!» — воскликнул Тасс. «Он так и сказал!» «Рейстлин?» Тас поперхнулся. Этой темы он касаться не хотел. «Где ты видел Рейстлина?» — жестко спросил Карамон. «В храме? Где же еще?» — ответил Тасс с таким видом, словно для него это было самое обычное дело. «Разве я не сказал, что был там вчера?» «Да, но...» «Где еще я мог бы с ним встретиться?» «Ты никогда...» «Я видел госпожу Крисанию и Рейстлина...» «Не может быть, чтобы я не упомянул об этом. Просто ты никогда меня не слушаешь», — изобразил обиду Кендер. «Ты каждый вечер сидишь на своей лежанке и думаешь, не пойми о чем. Я мог бы сказать тебе, что крыша рушится нам на головы, а ты бы ответил, «Все отлично, Тасс». «Послушай, Кендер, я знаю, что не пропустил бы такую новость мимо ушей и не забыл. Госпожа Крисания, я и Рейслин, мы замечательно поболтали», — заторопился Тасс. «Мы говорили о праздниках. Кстати, тебе бы надо обязательно взглянуть, как здорово они украсили храм изнутри». Там полно рос, астролисты и прочих разностей. Ах да, как я мог забыть!» Та схлопнул себя по обу. «Я припас для тебя печенье и булочек. Погоди, они у меня тут, в кошеле. Одну минуточку». Кендер попытался соскочить с табурета, однако Карамон сухмылкой загородил ему дорогу. «Пожалуй, ты прав», — тут же согласился Кендер. «Это подождет». «На чем я остановился?» «Ах да, Рейстинг, Рисаня и я, мы втроем беседовали. Знаешь, что я тебе скажу? Тика была права, она действительно влюблена в твоего брата». Карамон моргнул. Он потерял нить повествования, а Тас не спешил прийти ему на помощь. «Нет, я вовсе не хотел сказать, что Тика влюблена в Рейстина», поправился он, заметив, наконец, недоумение гиганта. «Это госпожа Крисания влюблена в него. Я был потрясен, когда узнал об этом. Видишь ли, я случайно прислонился к двери комнаты Рейстина, чтобы передохнуть и дождаться, пока они кончат разговаривать. А когда я случайно заглянул в замочную скважину, то увидел, что он чуть было не поцеловал ее. «Твой брат, ты можешь себе представить?» «Но он не решился», — Кендер вздохнул. А потом Рейстлин чуть было не вытолкал Крисанию из комнаты. «Она ушла, но ей очень не хотелось, я это видел. И вообще, госпожа приоделась к этому случаю, как на парад». Заметив, что на лице Карамона появилось озабоченное выражение, та вздохнул спокойнее. «Мы говорили о катаклизме, и Рейстлин упомянул, что с сегодняшнего дня начнутся разные ужасы. Это боги посылают людям весть, дабы они изменились к лучшему». «Влюблена, говоришь», — хмуро пробормотал Карамон, и Кендер, пользуясь его задумчивостью, соскочил с табурета на пол. «Точно», — подтвердил он, — «никаких сомнений быть не может». С этими словами Тас пробрался в угол, где лежал его пояс с кошелями, и, порывшись в одном из них, извлек целую пригоршню сладостей. Конфеты и глазурь на печенье растаяли от жары, сладости слиплись в один неаппетитный комок, к тому же к ним приметались всякие мелкие предметы, которые Тас хранил в кошеле прежде. Но Кендер был уверен, что Карамон не обратит на это внимания. Так и вышло. Гигант взял гостиницу из рук Кендера и принялся задумчиво его грызть, даже не посмотрев, что это такое. «Помнишь, маги сказали, что ему нужен жрец добра? Пробормотал, пережевывая гостиниц Карамон. А вдруг они были правы? Неужели Рейст все же решил сойти до конца? Если да, то должен ли я попытаться помешать ему? Имею ли я на это право? Если Криса не решит помочь ему, разве это не будет ее собственным выбором?» Для Райстина такой поворот весьма кстати, если она любит его достаточно сильно. Карамон, не договорив, принялся облизывать липкие пальцы. Тасельхов облегченно вздохнул и в ожидании сигнала к завтраку присел на краешек своей лежанки. Гиганту так и не пришло в голову спросить, зачем, собственно, Кендеру понадобилось увидеться с Райстином. Теперь Тас был уверен, что Карамон уже не вспомнит об этом. Его секрет остался при нем». Небо в этот жаркий день было настолько чистым и ясным, что, казалось, стоит глядеться повнимательнее, и за хрустальным куполом, накрывшим Истар, удастся разглядеть другие миры и даже райские сады поводайно. Однако среди людей, бросавших взгляды вверх, охотников подолгу изучать небесный свод не находилось. Все дело было в цвете неба, которое, как справедливо заметил Тасельхов Непоседа, приобрело сегодня довольно любопытный оттенок. Небо было зеленым, и от этого у многих на душе становилось беспокойно. Странный цвет неба, которое словно мертвая бирюза из лазурного вдруг стала ядовито-зеленым, сочетался с невиданной жарой.